Глава 17. После окончания пар иду на работу. Хотя ужас как не хочется. Что-то я совсем расслабилась. Видимо, новые трусишки не способствуют рабочему настроению, а появившийся внезапно регулярный, излишне даже регулярный, я бы сказала, и очень качественный секс, окончательно сводит на нет любое желание работать. И вообще... Хоть как-то шевелиться в этом направлении. Хочется куда-нибудь рвануть с платоши в обнимку. А не вот это все. Может, получится выбраться на пару дней в выходные? Должны же быть у меня выходные, да? Как-то я этот вопрос при приеме на работу не выяснила. Так обрадовалась вечернему графику и обещанию выплачивать деньги каждую неделю, что про все на свете позабыла. Вот ведь овечка. Ну, ничего». Даже если вдруг у меня с таким шикарным графиком работы не предусмотрены выходные на этой неделе, переживу. Или вот, покручусь перед Курпатовым, намекну на сексодробительный уикенд и пусть придумывает, и пусть думает, каким образом мне его организовать. Меркантильно, конечно, но, с другой стороны, могу я извлечь выгоду из того факта, Что теперь трахаюсь с менеджером магазина? Могу. И извлеку. Мысль эта кажется свежей и очень интересной. И загоняют куда-то в далекие дали тревогу, что это все как-то неправильно. И что вместе проведенный уикенд не особенно тянет на просто периодический трах. И что не стоит форсировать. Я ж не собираюсь в Курпатова влюбляться. Ну, конечно, нет. Он, безусловно, хорош до отделение, Весь такой высокий, рукастый, татуированный, улыбчивый обояшка. И глаза у него... «М -м, а как пахнет! М -м -м и нет, я не собираюсь влюбляться вообще. Просто, ну, просто, если такой экземпляр обратил внимание и почему-то выделил среди всех остальных... И так классно трахается. Ой, да все. Когда еще сладко заниматься сексом, как не в 20 лет? Через 10 лет уже поздно будет. И нет гарантии, что не получится у меня, как в том анекдоте про старушку, которая увещевала, о каждом пожалеешь, о каждом. Нет уж. Если вспоминать, то с кайфом. Я иду медленно. Спешить вообще некуда, до работы еще час. И телефон молчит. Вот это удивительно, кстати. Я вообще-то жду звонков от отца, отчима и Платона. И удивляюсь этой неразрешимой загадке. Куда пропал тот чувак, что так рьяно написывал мне пару дней, рассказывал, какой он правильный папаша. И слился. Надо же, стоило реально попросить помощи. Это коробит. Так неприятно в очередной раз разочаровываться в людях. Пропажа непонятна. Чего хотевшего мудака есть несколько объяснений. И все они отвратные. Среди наиболее мерзких лидируют два. «Мужик, что мне писал?» и «Жорик, одно и то же лицо». Верится не особо, тем более теперь, когда включила критичность мышления и поняла, что писали мне реально разные люди. Так что этот вариант – так себе. Разве что допустить, что Жорик окончательно двинулся башней и теперь активно шизофреничает. Второе объяснение случившемуся. Мой папаша испугался моего сообщения и тупо исчез с радаров. И вот это, кстати, на редкость хреново и печально узнавать, что твой биологический папаша то еще мудило из цикло и с тревогой прислушиваться к себе. А то ведь гены – вещь серьезная. Мало ли какое дерьмо мне через эту ущербную Y-хромосому передалось. Короче говоря, мыслей полно. И в любой другой день я бы уже знатно загналась. Но сегодня... М -м -м -м -м -м пофиг на всех. Мне хорошо, мозгам моим хорошо, телу моему хорошо. И будет еще лучше если удастся осуществить свой наполеоновский план и утащить Курпатова на трахательный уикенд. Так мало надо для счастья. Останавливаюсь около лавки с мороженым. Это надо отметить мою сегодняшнюю мягкость и мечтательное настроение. Ведь реально, если расслабиться и принять многие вещи такими, какие они есть, то становится легче. А раз так, можно даже съесть клубничное мороженое. Тем более осень теплая такая. Я иду дальше, и в этот момент хорошо мне и привольно. Чувствую себя свободной, невесомой даже. Вальс из щелкунчика танцевать. Осень сказочно красивая в этом году. Листья деревьев окрашены в яркие оттенки огня, падают медленно, создавая на газонах Красочные ковры. Лучи солнца проникают сквозь листву. Играют на моем лице. Наверное, я сейчас выгляжу идиоткой, Замечтавшейся девчонкой. Да и плевать. Мне плевать на мнение других. Пусть подавятся, а у меня кайф в душе. Улица кажется уединенной и спокойной. Словно мир замер в этом месте. Только шорох колес и шаги прохожих нарушают эту идиллию. И два уродца, идущих впереди меня. Подозрительные типы невольно привлекают мое внимание. «Штаны надел?» – спрашивает один. Здесь дорога с односторонним движением. Прыгаешь под колеса подходящей машины, тут же показываешь разбитые часы и ксиву на работников СБ. — Надо уговорить решить вопрос прямо на месте. Тихая улочка действительно с односторонним движением, а я иду следом за мошенниками, и они, не стесняясь, словно меня не существует, принимаются вытягивать шеи, высматривая добычу. — Вот, смотри, какой-то лошок молодой. Сейчас разведем. Один из мошенников, мужик с совершенно невзрачной внешностью, С крысиными глазами, острым носом и неказистой фигурой воровато оглядывается по сторонам. Чуть присев, двигается вперед, чтобы выбежать между машин под колеса. Я в легкой оторопи. Что это все при мне происходит? Прямо на моих глазах. Машинально смотрю на приближающуюся машину и охаю от ужаса. «Потому что это машина Платона Курпатова, и он сидит за рулем, болтает по телефону. Хотя я, насколько знаю, говорить по телефону за рулем запрещено. Но сейчас бы его и развели!» Я, не раздумывая, ныряю следом за мошенником, и когда он уже собирается падать, Курпатову под колеса, толкаю его вперед и в сторону. Мужик запинается, теряет верное направление и улетает к машинам, которые стоят припаркованными на другой стороне дороги. А меня в этот момент бьет бампером в бедро.